«О, рад вас видеть, скороходы! Вы уже доставили послание королеве Элис!» «Гук, ты можешь сказать, почему мы оказались на мосту? Я вот думал о замке короля Емельяна, но я сильно волновался. Стража, шум, сломанная дверь, поэтому мне очень хотелось, чтобы спаги просто сработали. Наверное, я вспомнил про Жамала, скорее всего. Я очень ярко про него подумал. И вот мы здесь!» Знаете? «Складывается впечатление, что вы вовсе не рады меня видеть!» «Прости, привет тебе, Жамал! Мы очень рады встрече, но нам нужно попасть в замок короля Емельяна, и это дело государственной важности!» «Давайте так! У меня как раз поспела вкуснейшая уха! Спасибо вам, кстати, за удочку!» Поэтому давайте сядем, перекусим и обсудим ваши дела государственной важности. Отличная идея. Ох, братец, тебе все идеи отличные. Особенно, если в план входит перекус. Даже спорить с тобой не буду. Но ты посмотри на это с другой стороны. Пока я буду обедать, ты сможешь спросить у совета уже мало, который вроде как неплохо разбирается в магических вопросах. Тем более... Других вариантов у нас с тобой все равно нет. Да, наверное, ты прав. Что ж, я совсем не против отведать твоей ухи, Жамал. За обедом братья рассказали троллю все, что услышали, пока сидели в табакерке. И как им удалось спастись от стражи узлана, Жамал долго молчал, почесывая в затылке, а потом заговорил. Есть только один способ помешать заклинанию, которое произносят в полнолуние. Какой? Не томи, дружище. Говори скорее. Нужно сбить заклинателя с ритма. Или нарушить порядок слов. Или вмешаться в заклинания. Вы знаете, как колдуют эти волшебницы? Конечно, нет. Мы вообще до недавних пор думали, что магии в Семи Королевствах больше нет. А со вчерашнего дня все только говорят, что про магию. Подожди, братишка, не ворчи. Помнишь, что они говорили? Твоя волшебная палочка целая. Это поможет, Джамал? О-о, да, поможет. Это значит, каждое заклинание активируется взмахом волшебной палочки. И тут важно все, от амплитуды до направления. И? Что это значит? Это значит, что вам нужно просто выбить у нее волшебную палочку, чтобы помешать заклинанию. И как же мы это сделаем? Что могут сделать два коротыша против двух волшебниц? М -м -м, о, удочка. Слушай, как это же благодарности. тут важные дела обсуждаем? Да я и говорю, удочка. Вы сделаете удочку, зацепите ей палочку в самый последний момент, спасете королевство и станете героями. Все просто. Да уж, чего проще-то. Сначала мы непонятно из чего сделаем удочку. А у нас ни лески, ни кинжала, чтобы удилище нормальное вырезать. Потом попробуем найти в огромном лесу двух волшебниц. А шансы на то, что мы угадаем, где они решат остановиться, чуть больше нуля. Затем незаметно вскарабкаемся к ним на шляпу и останется просто зацепить волшебную палочку удочкой. Они же не заметят двух скороходов, которые ползают у них по платью. Так что ты прав. Все на самом деле проще некуда. Что за настрой, маленький скороход? Смотри, вот вам нитка для лески. У меня как раз пуговица оторвалась. Никак не пришью. Вот вам моя зубочистка. Из нее получится классная удочка. Ну, а крючок в лесу найдете, там полно крючковатых корешков и веточек Не мне вас учить, это живые вы знатные рыболовы, а не я Конечно, ты прав, мы легко найдем крючок в лесу Вот только как нам найти волшебниц? Ну, для этого придется немного подумать Но тут даже троллю понятно, что сначала они пойдут рвать за креп траву Которая растет вон у тех высоких сосен А потом? А потом они будут искать место, с которого открывается вид на все королевство И один глупенький тролль думает, что это будет вон тот высоченный холм Видите, там даже специальная площадка есть Да Теперь план очень похож на настоящий. Осталось только понять, как нам добраться до этого холма до полуночи. Ведь магия сапог вернется только к завтрашнему полудню, когда будет уже поздно. Не волнуйтесь, малявки, я все уже придумал. Думаешь, сможешь добросить нас до холма? Мне очень хочется проверить твою идею, Скороходик, но у меня есть вариант получше. Интересно, какой? Сейчас вы все увидите. Сейчас я познакомлю вас с Капитаном Лягухом. «Когда-то мне было скучно. Я вырезал из дерева кораблик и подарил его своему маленькому другу. А тот освоил моряцкое дело и стал грозным контрабандистом. Покупает драгоценные камни у разбойников из Азара и привозя легендарный чай из Смиадора. И это никак не вредит экономике государства, потому что он почти такой же маленький, как вы. Но и поймать его тоже никто не может, потому что он такой же маленький, как вы». А вот, кстати, и он. Ты звал меня тролль? Да, маленький капитан, мне нужна твоя помощь. Этих братьев нужно срочно доставить к тому холму. С чего это вдруг я должен бросить все свои дела и помогать этим коротышкам? С того, что если не помочь этим коротышкам, все королевство станет маленьким. И тогда стража короля Емельяна серьезно займется одним маленьким капитаном, которого раньше не замечала. Это правда? Чистейшая, мой друг. Ты же знаешь, тролли не умеют врать. Хорошо. Я довезу вас до холма, тем более, что для вас это идеальный вариант коротышки. Река спрячет вас от магического поиска, если волшебницы надумают вас искать. Ребят, все это здорово, но у меня есть два вопроса. Первый. Как мы успеем зайти на вершину холма? Там от реки еще топать и топать. Но даже если мы каким-то чудом успеем добежать, как мы сможем незаметно подкрасться к волшебницам? Не волнуйтесь. Есть у меня одна отличная идея. Вам понравится. Ну, хорошо. Тогда не будем терять времени. Давай свою нитку и зубочистку, Жамал. Сделаем удочку, когда высадимся возле холма. Нам пора отправляться. У нас осталось всего несколько часов до вечера. Мы готовы, капитан Лягух. Прощайте, маленькие скороходы. Желаю вам удачи. До свидания, страж. Спасибо тебе за помощь. Скажи мне, только честно, если что-то вдруг пойдет не так, у нас будет второй шанс все исправить. Прости, маленький скороход, но нет. Тролли не умеют врать. Что ж, значит, мы будем стараться. Бывай. «Страж моста». Все, увидимся. «Все по местам. Мы отправляемся. Ну-ка, помогите мне с парусом, сухопутные». Путешествие по реке получилось быстрым и прошло без приключений, к которым маленькие скороходы успели привыкнуть за последние пару дней. Все-таки лягух оказался очень умелым капитаном. Маленький корабль пришвартовался напротив холма, когда солнце начало медленно опускаться в реку. Поэтому лягух со скороходами несколько минут просто любовались красивым закатом. Ну все, хорошего помаленьку, сухопутные. Вы метаетесь уже с корабля. Вам еще удочку делать и каючок искать. Идем, идем. Только вот помните мне, кто-то обещал поделиться блестящей идеей, которая поможет нам добраться до холма до полуночи. Я не забываю своих обещаний, коротышка. Сделайте удочку и возвращайтесь к кораблю. К тому моменту я все устрою. Братья спустились с корабля, чтобы найти надежный крючок, а лягух ударил корабельную рынду. Скороходы удивленно обернулись, но капитан показал, что все в порядке и идет по плану. Гук и Гек пожали плечами и отправились на поиски. Через полчаса они вернулись к пристани и увидели, что Лягух разговаривает с большим черным бороном. Знакомьтесь, сухопутный, это мой друг Фракас. Я тут быстренько объяснил ему ситуацию, и он готов нам помочь. Готов нам помочь? Да. Я помогу вам добраться до вершины холма, чтобы вы помешали волшебницам закрепить уменьшающее заклятие. Хотя, честно говоря, я был бы только рад, если бы жители королевства остались маленькими. Может, тогда мой лес оставили бы в покое? А почему же тогда вы решили нам помогать? Потому что, молодой человек, я прекрасно понимаю, что если Корея останется маленьким, все будет гораздо хуже. Сюда придут захватчики, которые будут относиться к лесам еще хуже. Выбираю меньшее зло. Слыхал о такой теории? Если у нас все получится, я торжественно обещаю рассказать королю Емельяну о вашей помощи, чтобы он распорядился бережнее относиться к лесам. Ой, молодой человек, слова останутся словами. Конечно, я верю, что вы поговорите с королем, но не думай, что он к вам прислушается. К тому же, чтобы у вас все получилось, придется еще постараться. Вы удочку собрали, каючок нашли. Вот этот пункт плана у нас не вызывал никаких сомнений. Мы с братом с детства рыбачим. Вот удочка. На нее можно слона поймать, не только волшебную палочку. Дальше-то что? А дальше вас ждет увлекательный полет. Добро пожаловать в аэро... Фракас, флот. Спасибо, что выбрали нашу компанию. Мы что, полетим на холм на Вороне? Лягух, ты говорил мне, что это сообразительные ребята. Мне казалось, вы сразу поняли, о чем речь, когда я сказал, что помогу. Просто мы никогда раньше не летали на Воронах. Фракас. Поэтому это довольно сложно представить. Понимаете, а маленький скороход? Вы будете первые, кто полетит на вороне. Но другого выхода у нас нет. Забирайтесь по крылу мне на спину и держитесь там крепче. Нам нужно торопиться. Темнеет тут быстро, а нам нужно добраться до вершины раньше волшебниц. А как мы узнаем, что добрались раньше? Может, они уже там? Во-первых, закреп трава расцветает только ночью. Поэтому они еще в лесу. Во-вторых, за ними следят мои друзья, сороки поэтому мы услышим, когда они начнут подниматься. И хватит уже болтать, поднимайтесь. Удачи вам, сухопутные. И не забудьте, если королевство останется маленьким, и мой маленький бизнес накроется, я вам этого никогда не прощу. Вот уж на так на Так что вы уж постарайтесь там. Ну все, удачного полета. Оказалось, что не так и просто летать на вороне. Ветер так и норовил сдуть маленьких скороходов, и они изо всех сил цеплялись за черные перья. Хорошо еще Гуг догадался привязать удочку к шее могучей птицы, иначе ему ни бы не удалось удержаться одной рукой. Когда фракас наконец приземлился на вершине холма, скороходы буквально скатились на землю и долго лежали на спине, пока ворон прислушивался к стрёкотых сорок. «Хватит уже валяться, лежебоки, вставайте, вас ждут великие дела». «А могли бы они ещё подождать? Уж больно звёзды красивые». «И луна?» «Да, потому что полнолуние, Гук. Помнишь? Давай смотримся и составим план. Как ты думаешь, где они будут читать заклинания?» «Где она будет читать заклинания, да? Ты же помнишь, что целая волшебная палочка осталась только у Теры. Значит, другая будет тебя прикрывать». Забыл, как её зовут. Сара. Да. Слушай, а ты молодец. Мне вот даже в голову не пришло, что волшебница разделится, и нужно будет отвлекать команду прикрытия. Но всё-таки интересно, где будет стоять Тера, когда будет читать заклинание. Ничего интересного. Она будет стоять вот здесь. Откуда ты знаешь? Вороны живут долго, мой маленький друг. Я достаточно повидал в этой жизни, чтобы быть уверенным в том, что говорю. Заклинатель встанет здесь, а волшебница, которая будет прикрывать тут, Потому что с этой точки видна вся поляна, и любой, кто захочет помешать заклинанию, не сможет прокрасться незамеченным. Так, снова трудности непредвиденные обстоятельства. Теперь нам нужно придумать, как отвлечь сильного волшебника. Может, я просто выйду и предложу ей в шашки со мной сыграть? Знаешь, ты тоже мог бы заменить королевского шута Парамона. Есть еще идеи? Нет, у меня никаких идей. И времени у вас тоже нет. Сороки летят к нам. Значит, волшебницы уже поднимаются на холм, и до полуночи осталось всего ничего. Кажется, я придумал кое-что. Скажи, Фракас, а сороки смогут нам помочь? А вот сейчас сам у них и спросишь. Скорее, Фракас, волшебницы уже в пути. У вас осталось всего пару минут. Спасибо вам, смелые птицы. «Могу ли я попросить вас помочь нам?» «Конечно, маленький скороход! У нас есть один должок перед Фракасом, так что мы не можем ему отказать!» «Только давайте быстрее! Волшебница скоро поднимется на холм!» Гек торопливо зашептал что-то сорокам, а потом вся команда спасителей королевства скрылась в кустах, вовремя, потому что на холме появились Сары и Тера. <сосы> «Как же я устала! Терпеть не люблю горы!» Пока поднимешься, семь потов сойдет. Хватит жаловаться, сестренка. Давай быстренько сделаем то, ради чего пришли, и будем спокойно жить в свое удовольствие. Не гони лошадей, Тера. У нас есть еще несколько минут до полуночи. Я успею дышаться, а ты приготовишь все для заклинания. Договорились. Дай мне закреп траву. Пойду ее растолку в ступе и разведу магический костер. Через пару минут все было готово к закреплению маленькости королевства Корея. Магическое пламя бушевало, в котелке кипела измельченная закреп трава, а Сара заняла свою позицию и приготовилась защищать сестер от неожиданностей. Давай, Тера, пора сделать это. Все, ни слова больше, собьешь заклинание. Закрепом форту надо, веканта микротонда. Емпарта, Синий Констант. Как только в воздухе повисло фиолетовое зарево, Терра начала произносить заклинание, разбрызгивая магическое зелье с закреп травой своей волшебной палочкой. Ей осталось всего несколько слов до магической точки, поэтому Сара немного расслабилась и совсем не ожидала, что из леса на нее вылетит целая стая сорок. Сара не видела, что на первой птице Летел Гек. А вот Скороход волшебницу прекрасно видел, поэтому смог тщательно прицелиться и запустить ей мелким камушком прямо в лоб. «Что? Камнями в меня? Ах, вы мерзкие сороки!» «Сара-касая, Сара-касая, фракас пара, фракас пара. Сара отвлеклась от сестры и начала бросаться маленькими молниями в сорок, которые ловко уворачивались от боевой магии. А пока Сара воевала с сороками, а Тера дочитывала последние слова, из леса тихой тенью поднялся Фракос, на спине которого стоял кук. Чтобы освободить руки, он своим поясом привязал себя к шее ворона и теперь раскручивал удочку как лассо, выбирая правильный момент. «К в финале с активента! Да будет мелкость навеки!» Тера взмахнула волшебной палочкой, чтобы активировать заклинание, но в этот момент Фракос спланировал к волшебнице, и Гук сделал резкое движение удочкой. Крючок зацепился за палочку, которую Тера по всем правилам держала двумя пальцами, и выбил ее из рук девушки. Все завороженно смотрели, как эта палочка, вращаясь в воздухе, падает на землю, а потом заклинание сработало и поляну накрыло густым фиолетовым туманом. Гук! Гук! Где ты? Я здесь, братец. Здесь. Слышу тебя. Сейчас рассеется туман, и мы увидим, сработал ли наш план. Ну, конечно, сработал, старина. Почему это ты так уверен? С этой магией ни в чем нельзя быть уверенным. Потому что фракас сидит у меня на плече. А это значит, что я снова стал большим. А вот и гек. Что это у тебя там, братец? В какой руке? Молодой человек, нам сейчас точно не до шуток. Простите, пожалуйста. Просто у меня впервые за последнее время хорошее настроение. Видите, в одной руке у меня крохотная волшебная палочка, а в другой вещь мешок, в котором я спрятал двух маленьких волшебниц. Маленьких волшебниц? А, наверное, дело в том, что заклинание инвертировалось. Вы стали большими, а волшебницы маленькими. А мне кажется, дело в том, что у нас всё получилось. Дай-ка я посмотрю на волшебниц. А, такие малявки. Так вам и надо. «Будьте знать, как уменьшать наше королевство!» «Но мы не уменьшали ваше королевство!» «С чего вы вообще на нас набросились?» «Как это не уменьшали?» «А вот так! Не уменьшали, и все тут!» «А кто тогда, интересно, три дня назад на этом холме фиолетовое зарево устроил?» «Откуда мы знаем? Мы вообще в первый раз на этот холм поднялись!» «Ничего не понимаю!» «А я все понимаю! Врут они!» «Ох, и повезло же тебе, Скороход, что я маленькая!» «Какой нам резон врать?» «А какой резон королеве Элис обвинять вас в убийстве главы своей секретной службы и порче магического маятника?» «Что? В чем нас обвиняют?» «Ты слышала в чем? Мы еле спаслись от королевской стражи, которая ворвалась в вашу хижину. Удивлены?» «Конечно удивлены, потому что мы никого не убивали и ничего не портили». «После того, как я вас усыпила, королева предложила нам сделку». Мы поднимаемся на холм и произносим заклинание закрепления. И она разрешает нам заниматься лечебной магией в узлане. А после этого мы спокойно вышли из тронного зала и дошли до дома. И никакая стража за нами не гналась. А что должно было закрепить это заклинание закрепления? Пышность лесовкария. Она сказала, что сама немного практикует магию. И три дня назад произнесла заклинание, которое осталось только закрепить. И король Емельян об этом и написал в своем письме, которое вы принесли. Мол, результатом эксперимента доволен, давайте закреплять. Получается, это королева Элис сделала наше королевство маленьким? Скажи, Фракас, может такой быть? Да, Скороход, вполне. А потом она дождалась, пока волшебницы дойдут до дома, и подняла тревогу. Честно говоря, эти волшебницы не похожи на великих магов. Уж простите, девушки... Они прекрасно владеют лечебной магией, но не имеют никакого понятия, как работают боевые многослойные заклинания. А как она узнала, что волшебницы дошли до дома? Наши городские подруги говорят, что у главы секретной службы был магический компас, который показывает всех магов в городе. А еще они говорят, что этот компас показал, что один из великих магов находится прямо во дворце. Что ж, теперь понятно, за что поплатился Корт. Он понял, что великий маг — это и есть Элис. А это значит... А это значит, что через пару часов Фелис сама закрепит заклинание уменьшения. У нее на высокой башне есть балкон, с которого видно все королевство Корея. Это что же получается? Все зря? Мы же не успеем ей помешать. Наши сапоги не успеют перезарядиться, а птицы нас уже не донесут. Мы для них слишком большие. Что же делать-то? Я знаю что. Я могу зарядить ваши сапоги своей волшебной палочкой. Фракас? Да, это может сработать. Только понадобится минимум полчаса. Хорошо, волшебница, заряжай. Другого выхода у нас все равно нет. А пока сапоги заряжаются, нам нужно предупредить всех, что Элис не та, за кого себя выдает. Фракос, лети, пожалуйста, к Жамалу. Сороки, а вы попробуйте предупредить короля Емельяны и визиря. Надо, чтобы все узнали, кто творит зло в семи королевствах. Волшебница Тасмин готовилась поставить жирную точку в первом пункте своего грандиозного плана по возвращению магии. Ей очень нужны были леса Корея, потому что только в них росли уникальные карликовые баобабы, из которых в старину делали прекрасные волшебные палочки. Конечно, у нее было ее ожерелье, которое прекрасно работало лучше любой волшебной палочки. Но с волшебной палочкой ее сила могла удвоиться. А потом можно сделать пару палочек для начинающих магов, которым можно доверять. И тогда семь королевств пали бы без боя. Тасмин сверилась с компасом. Он потух. Похоже, юные волшебницы не справились с простейшим заданием. Что ж, приходится все делать самой. Тасмин жалела только об одном. О том, что пришлось избавиться от главы секретной службы. Хитрость Корта могла бы пригодиться. Да и артефактов у него тоже было полно. Ладно, пора выходить на балкон и начинать. Ваше Величество, капитан королевской стражи просит принять. Так поздно? Он не может подождать до утра? Он говорит, это срочное дело. И с ним лекарь, визирь и советник Корта. О, это уже интересно. Проси. Ваше Величество, надеюсь, у вас очень срочный вопрос ради которого вы оторвали меня от дел. Мы провели обыск хижины волшебниц, которых вы подозревали в убийстве главы секретной службы и не нашли там никаких следов запрещенной магии и никаких магических артефактов и вообще ничего, что могло бы указать на боевых магов или преступную магическую деятельность. И вы ворвались в мои покои, чтобы сообщить о том, что вы не умеете искать? Нет, ваше величество. Мы смиренно попросили приема по другой причине, На свою последнюю аудиенцию корт отправился потому, что магический компас показал ему, что во дворце находится великий маг. Он очень торопился предупредить, ваше величество, о потенциальной угрозе. Тем более, мы с ним подозревали двух юных волшебниц. Что значит «подозревали», Варен? Вы смеете ставить под сомнение королевское слово? Ваше величество, моя работа верить фактам, а не словам. Варен... Ознакомил меня с результатом сканирования хижины волшебниц сканером Фуко. Ни один великий маг близко не подходил к их дому. Сканером Фуко? Да, ваше величество. У покойного Корта была солидная коллекция магических артефактов, и Варен стоял на этой проверке. Интересно. Итак, вы думаете, что мне приснилось, как юные волшебницы на моих глазах убили Корта, искорежили маятник и сбежали из дворца? Нет, вам не приснилось. Вы просто соврали. Да как ты смеешь? Деревенщина! Смею, ваше величество. Вы же не забыли, что у Корта была солидная коллекция артефактов. Честно говоря, я сразу заподозрил неладное, когда узнал, что вас нашли без сознания. Потому что Корт всегда носил защитный браслет, который наносит ответный удар по-любому, кто пытается атаковать его владельца заклинанием. Вот как? Вот так, ваше величество. Поэтому я разрешил... Лекарю проверить вашу кровь. Проверить мою кровь? Самира, у тебя тоже коллекция магических артефактов? Нет, конечно. Я же обычный лекарь, ваше величество. Просто кровь мага немного отличается от крови обычного человека. Тем более, когда он великий маг. А тесты показали, что вы и есть тот самый великий, на которого указывал копус корта. Капитан, долго я буду выслушивать разные намеки? «Арестуйте этих клеветников!» «Простите, Ваше Величество!» «Простите, Ваше Величество!» «Ильдар, ты только что потерял пост капитана Королевской Стражи!» «А может быть и голову!» Самое время еще раз напомнить про обширную коллекцию артефактов покойного корта. О некоторых я даже не знал. Например, о том, что у него сохранился один из кристаллов Альбруса, который записывает все, что видит за последние несколько часов. Оказалось... Скорт был очень запасливый. Полчаса назад мы увидели все, что произошло в тронном зале в тот день, Ваше Величество. И я вынужден отдать этот приказ. Капитан Эльдар, арестуйте королеву Элис за нарушение закона о магии. Ха, ха-ха-ха, еще никто меня так не веселил. «Вы пришли арестовывать меня, великого мага?» «Мы очень надеемся, что вы проявите благоразумие, ваше величество, и мы обойдемся без жертв» «Ха-ха-ха! Обойдемся без жертв! Я подумаю! Замрите!» Все четверо тут же застыли без движения, а Элис неторопливо подошла к оградке балкона и посмотрела на леса Корея Потом улыбнулась и повернулась к мятежникам «Итак...» Сейчас я завершу одно заклинание, которое позволит мне покорить Корея без единого выстрела. Его жители станут такими маленькими, что просто не смогут мне противостоять. Это станет первым шагом к строительству моей империи. А после того, как заклинание начнет работать, я спрошу, кто из вас захочет присягнуть мне в верности? Мне, великой волшебнице Тасмин. У всех, кроме тебя, Варен. Почему-то мне кажется, что ты не сможешь хранить мне верность. А теперь начнем. Но королева-волшебница не успела повернуться. У нее за спиной внезапно материализовалось облачко сиреневого тумана, из которого выскочили братья-скороходы. На плечах у них сидели маленькие волшебницы. Давай, на счет три. Раз, Раз два, три... три. С ладони девушек сорвались желтые молнии, которые отбросили тасмин к стене и приезжали ее к каменному полу. «Вам лучше не вставать, королева! Даже не думайте шевелиться! Вы, конечно, красавица, но я за себя не ручаюсь!» Волшебница осторожно свернулась клубочком и начала тихонечко схлипывать. «Элис, вы что, плачете? Плачу! Нет, болван, я смеюсь!» Тасмин резко вскочила на ноги и развела руки в стороны. Сару и Теру тут же прижала к ограждению балкона, а братья нелепо взлетели в воздух и теперь болтались в метре над полом, вверх ногами. А волшебница сверкала и переливалась всеми цветами радуги. «Неужели вы на самом деле думали, что сможете меня остановить? Два упрямых болвана и две волшебницы неумехи ростом смышонка». «Зато теперь понятно, почему вы пропали с радара. Я-то думала, вас уничтожило заклинание, но все оказалось еще смешнее. О, теперь у меня есть волшебная палочка. Такая крохотная. Но надо же с чего-то начинать. Вам это с рук не сойдет. Еще как сойдет, глупенький. И ты сейчас сам это увидишь. Финальдо микро стартидо» над кореей и замком запылала фиолетовое зарево которое становилось все ярче смотрите ничтожество когда еще вам повезет смотреть как работает великий маг осталось всего три слова закреп Но когда всего три слова отделяли семь королевств от катастрофы, что-то пошло не так. Как только последнее слово заклинания сорвалось с губ волшебницы, ее ожерелье вспыхнуло, как маленькое солнце. Из него вырвался луч света, а по ожерелью побежали искры. Они бежали, пока не добрались до той самой жемчужины, которой Юстас заменил раздавленную. Жемчужина Юстаса налилась светом, заискрилась и треснула. И сразу же погасло ожерелье тасмин и раздался громкий взрыв, похожий на раскат грома. Королева рухнула, как подкошенная, а из ожерелья вырвался сноп искр, которые растворялись в огромных тучах, собравшихся над дворцом. Раздался еще один раскат грома, на этот раз настоящий. Мятежники, наконец, смогли сдвинуться с места, а братья рухнули на землю. Разразилась такая гроза, которую давно не видывали в семи королевствах. Гук подхватил на руки королеву, геп двух волшебниц, и вся компания спряталась от дождя в тронном зале. Семь королевств были спасены. Вам, наверное, интересно, чем закончилась эта история? Не торопитесь. Сейчас вы все узнаете. Начнем с того, что волшебница Тасмин потеряла всю волшебную силу после того, как треснуло ее фамильное ожерелье. Вся магия королевы ушла в грозу, которая продолжилась целых три дня. Этот магический ливень смыл заклинания скорианцев, и они снова стали большими. Вы даже себе представить можете, как я рад что все вернулось на круги своя. Дровосеки снова при деле, купцы довольны, торговля в самом разгаре. Наверное, я самый счастливый король в семи королевствах. Честно говоря, я даже не злюсь на королеву Элис. Но на всякий случай мы решили наказать бывшую великую волшебницу. Жестоко наказать. Мы выдали ее замуж за Гука. Тебе бы все шутки шутить, Парамон. А я, между прочим, с первого взгляда влюбился в Элис и как же не влюбиться в Тасмин? Она такая красивая. Я немного путаюсь в именах, но мы с женой решили так. На всех официальных встречах я буду называть ее Элис, чтобы никто не заподозрил неладное. А дома зову ее Тасмин. Честно говоря, даже не знаю, что на меня нашло. Великая волшебница, покорение королевств, создание магической армии. Наверное, все дело было в этом фамильном ожерелье. Оно одурманило мой разум. Поэтому, когда ожерелье сломалось, я освободилась от морока. Ну, и этот скороход очень даже ничего. Кстати, мы с ним открыли новый бизнес в королевстве. Туристическое агентство по семи королевствам за секунду. Все дело в его сапогах, понимаете? А если вы думаете, откуда у королевы появилось столько времени, я попробую все объяснить. После недавних событий мы решили, что править узланом будет парламент. И первыми парламентариями стали я, капитан Ильдар и Варен. А председателем парламента назначили меня. Да, я все-таки выжил после атаки Тасмин. Но вы же все помните, у меня огромная коллекция магических артефактов. И еще мы на всякий случай создали филиалы секретной службы в каждом королевстве, чтобы можно было оперативно обмениваться информацией в случае опасности. Как? Но вы же помните про солидную коллекцию артефактов Корта. А ещё мы продолжили совершенствовать разработки Сары и Теры. Я ещё не видела таких искусных лечебных заклинаний. Девушки — просто великие мастера. Правда, свою лабораторию мы открыли в Корее. Нам приятнее работать дома. Тем более в Горианских лесах так много редких растений, которые нужны нам для работы. А Гек очень помогает нам с доставкой. И не только. Я не теряю надежды найти способ снять заклинания с Сары и Теры. Тем более, что Фракас говорил, что в каждом королевстве сохранилась магическая библиотека. Тайник в Корее мы уже нашли. Но там не было ничего интересного, только то, что нужно для лесов. Да, я решил помочь ребятам, потому что король Емельян сдержал свое слово и оставил глухие леса птицам. А еще... Выдал королевские ордена и пенсию всем, кто принимал участие в спасательной операции. Даже Жамалу. М -м, представляете, я стал первым троллем, который получил орден. И это помогло мне вспомнить, где Ищрил Коварный хранил свои записи. Наверняка там есть кое-что про то, как снимать заклинание уменьшения. И как только я вспомнил координаты, сразу отправил их Геку с сороками. И я получил это письмо, поэтому... Мы с Сарой и Терой отправляемся в путешествие. Но это уже другая история.